Глава 6. Николай Константинович Кольцов Кольцов – один из выдающихся биологов первой половины XX века. Но важно и то, что он из-за своей нравственной позиции, своего, в точном смысле слова, героического поведения, является эталоном, примером мужества и бескомпромиссности в отстаивании истины. Кольцова принадлежит главной идее XX века в биологии, и д е я матричного размножения биологических макромолекул. Мало кто за пределами России знает это. Мне это важно не из чувства национальной гордости, а как свидетельство уровня науки в нашей стране, уровня, так и оставшегося нереализованным, из-за партийно-государственного давления. Когда я учился на биологическом факультете Московского университета в 1946-1951 годах, имя Кольцова публично не произносилось. О том, что в стране был великий биолог Кольцов, мы студенты не знали. Объясняется это «бесстрашные принципиальные позиции Кольцова в 30-е годы». он не сдался. Он погиб непобежденным. Это был опасный пример, и о нем, как и о Вавилове, говорить опасались. О нем было велено забыть, хотя прошло всего несколько лет после его смерти. Еще не было сессии восхнил с победой на ней Лысенко. Еще ученики Кольцова — Скадовский, Заводовский, Роскин, Серебровский — Возглавляли кафедры гидробиологии, динамики развития, гистологии, генетики. Но имя его не произносили. Сейчас о Кольцове написано много статей и книг. Его имя присвоено Институту биологии развития Российской Академии наук. Ему посвящаются торжественные заседания. Сработала наша традиция посмертной славы. В этом очерке... Я не в состоянии рассказать о Кольцове с необходимой полнотой. Заинтересованный читатель может воспользоваться приведенной в конце очерка библиографией. п р и м е ч а н и е К главе Кольцов. Астауров, Ракицкий, Николай Константинович Кольцов. Москва. Наука. 1975 год. Конец примечания. Бабков Кольцов и его институт в 1938 и 1939 годах. Антогенез. 1992 год. Том 23, номер 4, страница 443-459. Полынин. Пророк в своем отечестве. Москва. Советская Россия. 1969 год. г а й с е н о в и ч Россиянов. Я глубоко убежден, что я прав. Кольцов и Лысенковщина. Природа. 1989 год. Номер 5. Страница. 86-95. Сойфер. Власть и наука. История разгрома генетики в СССР. Москва. Лазурь. 1993 год. Страница 272. Шноль. Физико-химические факторы биологической эволюции. Москва. Наука. 1979 год. Конец примечания. Моя задача здесь главным образом проследить сложный путь нового знания, новых идей, до их признания научным сообществом, и рассказать о том, как решал Кольцов проблемы нравственного выбора. Николай Константинович Кольцов родился в 1872 году, в год, когда в России торжественно отмечали д 200-летие рождения Петра I, 11 лет спустя после отмены крепостного права, в период интенсивного развития промышленности, государственного устройства, науки и культуры. В этом году, после торжественного открытия Всероссийской промышленной выставки, посвященной двухсотлетию Петра I, профессора Московского университета Богданов и Столетов стали инициаторами создания в Москве на материалах этой выставки Политехнического музея с задачами «Способствовать народному образованию и пропаганде науки». Занятия наукой стали привлекательными для школьников тех лет, и многие из них пошли в науку. Кольцов купеческий сын. Он блестяще окончил гимназию и в 1890 году поступил в Московский университет. б и о л о г о м как и м а т е м а т и к о м нужно родиться. Не можешь пройти мимо весенние лужи с лягушачьей икрой. Сидишь часами перед птичьим гнездом или аквариумом, собираешь растения, живут у тебя дома ручные хомяки или белые мыши. Ничего нельзя сделать, нужно идти в биологию. Идти, если есть условия. В Московском университете к этому времени сложились могучие школы зоологов и ботаников. Главой школы зоологов Был ученик упомянутого выше Богданова м е н з б е р Он был автором капитальных трудов по сравнительной анатомии, эволюционной теории, переводил и редактировал переводы трудов Дарвина, орнитологии, книга «Птицы России». И стал бы Кольцов классическим зоологом, если бы следовал своему учителю. В 1893 году в Москве состоялся д е в я т ы й Всероссийский съезд естествоиспытателей и врачей. Эти съезды – одно из свидетельств подъема страны после 1861 года, были грандиозными мероприятиями. Примечание. Первый съезд русских естествоиспытателей и врачей – Организовал в 1867 году видный зоолог, сподвижник Пирогова, ректор Петербургского университета Кеслер. Всего с 1867 по 1913 годы было проведено 13 съездов, сыгравших прогрессивную роль в развитии русской науки. Подробнее смотри «Яковлев». вольная школа науки и просвещения санкт-петербург биологическая лаборатория государственный естественно научный институт имени лес гафта ленинград наука 1990 год конец примечания со всей страны собиралась интеллектуальная элита на открытии съезда были выдающиеся деятели не только науки пришел даже лев николаевич Толстой, с неприязнью относившийся к ненужным народу научным занятиям. Студент третьего курса Николай Кольцов с большим тщанием внимал речам докладчиков. Профессор Александр Андреевич Колли озаглавил свое сообщение так «О химической природе микроорганизмов». Она опубликована после съезда в 1894 году отдельной брошюрой. Среди многого прочего он попытался вычислить, сколько молекул помещается в клетке, например, в сперматозоиде, и пришел к выводу – очень мало. Получался парадокс. Признаков, передаваемых по наследству, очень много – а молекул, без которых нельзя передать признаки, мало. Это замечательно. Коли явно ошибался в расчетах, не мог он сделать правильные вычисления, не знал он молекулярную массу средних молекул, не знал он, какие молекулы существенны в передаче признаков по наследству. Вообще, сказал бы сейчас каждый Ничего он не знал, чтобы сделать такой вывод. Была бы возможность, провел бы я исследование об ошибках в расчетах великих людей, несмотря на которые они оказывались правыми. Например, ошибался в расчетах Лавуазье, но был прав в выводах. Этот парадокс, малое число молекул и множество признаков, впечатался в сознание Кольцова. Он думал о нем многие годы, пытаясь разрешить разными способами. Он опубликовал свое решение в 1927 году в докладе на Третьем Всесоюзном съезде зоологов, анатомов и гистологов, то есть через 34 года. Ответ этот звучит торжественно. Сущность его такова. Признаки, передаваемые по наследству, определяются линейным расположением мономеров в полимерных молекулах. Кольцов думал, что это последовательность аминокислот в полипептидах. Эти гигантские полимерные молекулы, их в самом деле мало в клетке, размножаются по принципу матриц. Свободные манометры из раствора сначала выстраиваются вдоль родительской молекулытрицы, м а выстраиваются в соответствии с последовательностью манометров в этой матрице. а затем образуются химические связи, сшивающие прилипшие к матрице манометры с образованием точной дочерней копии. Эти полимерные молекулы размножаются, как кристаллы. Читателю ясно, что это формулировка самой главной идеи б е л о л о г и и XX века. Идея матричного синтеза была забыта непонявшими ее современниками, забыта не всеми. В 1925 году учеников-патриотов Кольцова и Четверикова, супругов Тимофеевых-Рисовских, по рекомендации Кольцова и с е м а ш к а советское правительство командировало для работы в Германии в институт профессора Фокта. Громогласный, энциклопедически образованный Тимофеев Рисовский рассказывал об этой идее на своих ставших знаменитыми семинарами в Берлин-Бухе, в своих многочисленных докладах на конференциях, семинарах, съездах в разных странах, в том числе на семинарах Нильса Бора в Копенгагене. Идея матричного синтеза особенно легко усваивалась физиками, это можно понять. Нет пророка в своем биологическом отечестве. Пророк-биолог в отечестве физиков. Тут ему внимают с почтением и доверием. Да и по существу главные доводы в пользу матричной концепции из области физики. Совершенно невероятно выстраивание в правильной последовательности мономеров в полимерной цепи в обычных химических реакциях. Совершенно невероятно определять правильную последовательность посредством специфических катализаторов, ферментов. Не может быть необходимой степени избирательности катализа Частота ошибок в полимерных текстах была бы очень большой. Кроме того, чем будет определяться синтез нужных ферментов? Это же порочный круг. Это легко понимали физики. В начале 30-х годов, после семинара «Прещённой красотой идеи Кольцова» к Тимофееву Рисовскому подошёл юный аспирант Борна, физик-теоретик Макс Дельбрюк. и они начали совместные работы. Тимофеев Рисовский не только излагал и развивал идеи Кольцова, он проводил экспериментальные исследования. Так была выполнена знаменитая работа трех авторов Тимофеева-Рисовского, немецкого физика Циммера и Дельбрюка. В этой работе они определяли частоту мутации у дрозофил в зависимости от интенсивности радиоактивного облучения. Полагая, что мутации обусловлены попаданием разрушающего кванта в мишень, ген, они оценили размер этой мишени, гена. Ген оказался молекулярных размеров. Эта работа еще больше продвинула идею матричных молекул среду физиков. Когда великий физик Эрвин Шредингер читал свои лекции по теоретической биологии в университете, его предметом и был взгляд на биологию с точки зрения физика. Он основывал свои взгляды на представлениях об одномерном кристалле, на термодинамике и матричной концепции, полагая, что она, эта концепция, общепринята у биологов. Когда же его лекции были опубликованы в виде знаменитой книги «Вот из Life, Что такое жизнь?», Холден откликнулся на нее статьей «Внэтчерн. В природе». Концепция не общепринятая в биологии, а принадлежит великому российскому биологу Кольцову. Под влиянием Тимофеева-Рисовского Дельбрюк начал заниматься генетикой фагов и стал выдающимся авторитетом в теоретической биологии. После победы фашизма в Германии Дельбрюк эмигрировал в США. После войны к нему в аспирантуру поступил юный орнитолог Отсон. Одна с о о н из самых ярких книг о науке – «Двойная спираль» Отсона. Чего не хватало Крику в его попытках интерпретировать рентгенограммы ДНК, полученные Розалинд Франклин и м о р и с о м Уилсоном? «То, что это рентгенограмма спирали», – Крик понимал, – «а модель не получалась». Не хватало идеи, матричной концепции для построения двойной спирали. Эту идею и привез в Лондон Уотсон, не захотевший заниматься биохимией в Дании, у Калькара. Этим построением не умаляется достоинство и заслуги этих великих исследователей – а лишь подчеркивается определяющее значение идеи или обобщенно мысли, без которой самые совершенные измерения оказываются бесполезными. А траектория мысли здесь от ранних аналогий организмов с кристаллами, работ цитологов, изучавших роль хромосом в наследственности, работа Моргана по линейному расположению генов, к обобщающей концепции матричного синтеза Кольцова, переходящей от него к Тимофееву-Рисовскому, а потом к Дельбрюку и Шредингеру, и от них к Уотсону и Крику, автором одной из самых важных работ XX века. о т с о н не знал о Кольцове. Сойфер пишет. Они, как рассказывал мне Ооцин в 1988 году, даже не слыхали об идее Кольцова. п р и м е ч а н и е Сойфер. Власть и наука. История разгрома генетики в СССР. Москва. Лазурь. 1993 год. Страница 272. Конец примечания. Это, конечно, не точно выраженная мысль. Ученик Дельбрюка и читатель книги Шредингера без сомнения знал идеи Кольцова, но, в ы не знал, что это идеи Кольцова. Важно ли, что Кольцов полагал наследственными молекулами белки? А нуклеиновые кислоты в хромосомах считал лишь каркасом, на котором укреплены МОЛЕКУЛЫ БЕЛКОВ ГЕНОВ Неважно для общего принципа матричного воспроизведения наследственных текстов, идея равнозначима для матричных молекул любой природы. Важно как иллюстрация развития нового знания, иллюстрация сложности путей выяснения истины. Эта тема давно уже вошла в общие курсы биохимии. Великий американский химик Левин был чрезвычайным авторитетом в химии нуклеиновых кислот. Однако, пользуясь бывшими в его время громоздкими методами количественного анализа, он ошибся, установил, что в нуклеиновых кислотах всегда содержится одинаковое количество всех четырех нуклеиновых оснований – аденина, цитозина, гуанина и тимина. А отсюда сделал и вовсе неверный вывод – заявил, что нуклеиновые кислоты – это цепочки таких четверок – тетрад, а раз так – никакого разнообразия, как в целлюлозе. Следовательно, молекулы нуклеиновых кислот, говоря современным языком, не могут быть носителями наследственного текста. Нужен был хроматографический метод цвета. Нужны были выдающиеся по значению работы Чар-Гаффа, применившего ионообменные хроматографические колонки для анализа нуклеотидного состава ДНК, чтобы опровергнуть тетрадную теорию. В правилах Чаргаффа содержится важнейший вывод: нуклеиновые кислоты имеют практически безграничную информационную е м к о с т ь Возможно любое чередование нуклеиновых оснований в полимерной цепи. Более того, из этих правил следовала и двойная нить ДНК, поскольку соотношение А Т и г c равно единице. Но это все курс обычной биохимии, а я пишу биографический очерк. Вернемся в 20 век. До разрешения парадокса еще далеко. м е н с б е р строгий и внимательный учитель. Он отнюдь не одобряет увлечение своего лучшего ученика какими-то молекулами. Сравнительная анатомия Хордовых прекрасна, как эвклидова геометрия. Миллионы лет эволюции наглядно прослеживаются в изменениях формы и функций костного скелета, кровеносных сосудов, нервной системы, кожных покровов. Интеллектуальный восторг, восьмижаберная дуга акул превратилась в ходе эволюции в косточки внутреннего уха высших позвоночных. Поэму можно написать о том, как эволюционировала анатомия сердца с тем, чтобы в мозг поступала самая свежая кровь, насыщенная в легких кислородом, а для этого нужно четырехкамерное сердце млекопитающих. Николай Константинович делает глубокие исследования по сравнительной анатомии. Но мысли о молекулах, Роли отдельных ионов в жизни клетки и, самое главное, в возможных механизмах, определяющих форму клетки, все более его занимает. м е н с б е р рекомендует Кольцова по окончании университета к отставлению для подготовки к профессорскому званию. Это было в 1895 году. Кольцов, как было тогда принято, После защиты магистрской е диссертации едет за границу. Работает в лабораториях Германии и на морских биостанциях в Италии. Его предмет мы бы сейчас назвали биофизикой. Его друзьями становятся знаменитые в дальнейшем биологи. Гольдшмидт, Гартман, Гертвик, Бьючли, Дриш. Работы Кольцова по биофизике клетки, особенно по факторам, определяющим форму клетки, становятся классическими и входят в учебники. А он все время думает над парадоксом, сформулированным Колли. Отношения с Менсбером ухудшаются. В России нарастают революционные настроения, волнуются студенты. Царское правительство направляет на борьбу с ними жандармов и казаков. То, что Кольцов, следующий, как показывает вся его жизнь, высшим нравственным принципом, включился в революционную деятельность, для меня очень важно. Сейчас, когда мы приукрашиваем дореволюционную Россию и осуждаем революционеров, не нужно впадать в крайности. Кольцов вошел в кружок астронома-большевика Павла Карловича Штернберга, активного участника революции 1905 года. В кабинете Кольцова в университете печатали на мимеографе прокламации листовки, а после подавления революции 1905 года Кольцов издал книжку «Памяти павших» «Жертвы и среды московского студенчества в октябрьские и декабрьские дни». Разделы этой книги имели заглавие. «Октябрьские дни. Подготовление студенческих погромов в печати и церквах. Избиение студентов казаками около манежа 16 октября. Избиение в церкви. Студент, засеченный и расстрелянный у горбатого моста. убийство, Казнь Сапожкова в г о л у т в и н е Не плачьте над трупами павших борцов. п р и м е ч а н и е Астауров, Ракицкий, Николай Константинович Кольцов. Наука, 1975 год. Менсбер был очень недоволен участием Кольцова в этой деятельности и в начавшемся учебном году отнял у него кабинет, а потом и рабочую комнату, и вскоре отстранил его от проведения практических занятий со студентами. Николай Константинович стал читать лекции на высших женских курсах, а с открытием университета Шанявского стал и там читать лекции, и организовал биологическую лабораторию. В этом университете Кольцов много и плодотворно работал. Там стали его учениками и сотрудниками многие выдающиеся впоследствии исследователи.